Курт Воннегут Рассказы разных лет Перевод с английского Санкт-Петербург, Кристалл, 2001 год Содержание А кто я теперь? Долгая прогулка навсегда. Наследство Фостера Искусительница, лохматый пестома Эдисона, воздвигни пышные чертоги, перемещенное лицо, эффект барнхауза, эйфью, олень на комбинате, ложь, виток эволюции, «Мальчишка, с которым никто не мог сладить, Эпикак».